Глава четвертая. Назад в Стортхэм. Неделя. Как много в этом слове. Никогда не думала, что за семь коротких дней можно столько всего узнать, вжиться в чужой образ, научиться правильно себя вести с разными представителями иномирного общества и окончательно и бесповоротно задружиться с призрачными сущностями, именуемыми здесь элементалями. В Лефандрии природные духи были представлены в гораздо большем разнообразии, нежели четыре порождения стихий в нашей мифологии. К примеру, Грок, то самое серебристое солнышко, вылетевшее из ладони Грэм Риля, было духом камня. Именно благодаря его способностям и помощи еще некоторых схожих, по сути, элементалей унылые пещеры Стортхэма превратились в выточенные из скалы залы, где были и резные колонны, и скамьи в нишах, и украшенные орнаментом стены, и красиво выгнутые потолки с массивными люстрами, свисающими вниз на железных цепях. Огонь в них зажигали духи огня, такие как Лаш. Они же отвечали и за бесперебойную работу факелов в коридорах, и за подогрев воды в купальнях и на кухне, и за тепло, идущее от каминов в небольших комнатах-пещерах, где проживали норды. Обо всем этом два словоохотливых элементаля прожужжали мне все уши, разбудив вполне обоснованный интерес к месту, где я планировала поселиться». И вот, наконец, день Икс настал. Как это незабавно звучало, сегодня мне снова исполнилось 19. По местным законам я стала совершеннолетней Лефой, которая имела право решать за себя сама. Ну, я и решила. Вернее, озвучила на собрании, где присутствовали представители всех заинтересованных сторон, то, к чему пришла уже давно, но что тщательно скрывала от Бреда, Виарильи и прочих визитеров косяками ходивших вокруг моей кельи. О том, что свадьбе с Нордом быть, знали только Таш, Енри и оба их элементаля. Они попеременно несли вахту рядом со мной, обучая, подсказывая, не давая ляпнуть глупость. Как им удавалось скрываться от духов охранников, я не знаю. Но кроме этой парочки невидимок, на контакт со мной никто не выходил. Да мне и не надо было». Лаш продолжал общение в том же ключе, что и раньше, и за это периодически огребал порцию воды по невидимой мордашке и всегда так сильно возмущался, что я заподозрила его притворстве. Кахиндра, напротив, была духом вежливым и спокойным, что, как мне казалось, полностью отражало ее водную стихию. Правда, в нежно-голубом призрачном теле я видела эту малышку лишь пару раз, когда рядом находился Таш. В остальное же время наслаждалась ее приятным голосом, подсказывающим мне, на что обратить особое внимание в той или иной книге, какие наряды заказать у портного и как правильно себя вести с докучающими визитами Лефери. «О том, что я тоже меченая, Ташу сказал Йен. Естественно, с моего большого пинка». Просто обманывать мужчину, за которого собралась замуж, я считала подлостью. И, несмотря на долгий спор с медведем, он в конечном итоге со мной согласился. Единственное, на чем настоял Рыжий, это на сохранении тайны о переселении души. Метка – штука своеобразная. Появиться она, как заверил меня мужчина, могла и по другой причине. А вот наличие Леры в теле Ильвы было вполне способно отпугнуть Таша от невесты». Половина правды тоже своего рода ложь, и мне было по-человечески жаль молодого Норда, видевшего во мне подругу детства, которая в силу плачевных обстоятельств лишилась не только доброго имени, девственности и части волос, но и памяти. Зато приобрела способность слышать и говорить с природными духами. И все же себя я жалела больше, поэтому полностью доверилась рыжеволосому мужчине, который хоть и раскрыл мою тайну, но не предал, не использовал эту информацию в своих корыстных целях, не пытался шантажировать меня ею и даже не упрекал. Напротив, он делал все, чтобы помочь мне освоиться в новом мире, как и обещал. Наверное, в прошлой жизни я все-таки сделала что-то очень хорошее, раз в столь сложной ситуации мне встретился такой друг. Учитель. «Вот уж точно профессия для медведя». «Ну чего ты копаешься, Лерка?» — пыхтел невидимый лаж, летая рядом. «Ноги в руги пошла! Эскорт тебя ждет!» Я прибавила шагу, идя вниз по каменной лестнице высокого крыльца. Охранники уже давно спустились, унеся с собой вещи, которыми я незаметно обросла в монастыре, щедро спонсируемая как папочкой, так и потенциальным женихом. В дверях стояла пожилая рилья рассветного храма вместе с парой молчаливых монахинь, и все они провожали меня одинаково сочувствующими взглядами, но даже не пытались остановить. Пальцы впивались в перила, словно хотели замедлить мой спуск, а сердце учащенно билось, выдавая волнение. Семь дней я ждала этого момента. Семь ночей засыпала, представляя, как сложится моя жизнь в горной общине. Семь раз все отмерила, взвесила, обдумала. И сейчас была готова малодушно сбежать, спрятавшись за дверью уже привычной кельи под покровительство Виарильи. Она тоже навещала меня, предлагала дом и защиту от мира, полного грязи и суеты. Но тогда я отказалась. Сейчас же... «Лерка, не дрейфь!» — рявкнул в ухо огненный элементаль. «Нельзя заставлять Грэма ждать!» Я решительно спустилась с крыльца и зашагала к воротам, где увидела тех, кто явился, чтобы сопроводить меня в тортхэм И Белокосый был далеко не первым, кто привлек мое внимание. Они стояли по ту сторону кованой ограды, ожидая. Четыре высокие фигуры в серых кожаных куртках и таких же серых штанах. Два охранника, глава общины и мой жених. Их головы, не покрытые обычными для лефери капюшонами, отличались как цветом, так и длиной волос. Но меня интересовали не норды, а те, кто нетерпеливо топтался рядом с ними. Их было двое. Огромные пятнистые коты, сильно смахивающие на снежных барсов. И на спинах этих дивных животных красовались седла. На одно ребята сложили мои пожитки, другое же оставалось свободным. И, как подсказывала мне интуиция, предназначенное это место было именно для меня. Ездовой кошак, встретив мой удивленный взгляд, демонстративно фыркнул. А невидимый дух тот же сообщил. «Это Фимар, горный керс твоего ташика. Когда поедешь, держись крепче. Фимка – вредная киска». «Киска?» – переспросила шепотом. «Ну да, кот». «Так мальчика ли девочка?» — скрипнул зубами, уточнила я. «Да какой он мальчик?» — возмутился лаш «Уже ни один выводок керсом заделал!» Я же закатила глаза, мысленно радуясь, что за завесой вуали и в тени капюшона моего лица практически не видно. В монастырь при рассветном храме из Тортхэма мы приехали в повозке Касриля ранним утром, когда на темно-синем небосклоне только начинала заниматься алая заря. Ехали медленно, но весь путь занял не больше часа, из чего я сделала вывод, что монастырь находится не так и далеко от поселения Нордов. В довольно приземистую карету Лефери было запряжено одно большое копытное, напоминающее дикую помесь быка с лошадью. И я тогда невольно подумала, что все транспортные средства здесь выглядят именно так. Про керсов мне никто не рассказывал, и уж точно я их не видела». А элементали, войдя в образ призрачных наставников, вероятно, не сочли важным прочесть лекцию и про них тоже. И вот теперь я стояла, затаив дыхание, и с восхищением глазела на огромных котов, верхом на которых даже двухметровые норды смотрелись бы хрупкими мальчиками. Таких животных на земле точно не было. А здесь они мало того, что были, так еще и служили меччиным Удивительно. Нравятся котики? Чуть насмешливо поинтересовался блондин. «Ага», — сказала я и, спохватившись, поздоровалась с Рилем. Сделала это по всем правилам, как учили элементали. Приложила правую руку к сердцу и, склонив голову, произнесла слова приветствия. Мужчина одобрительно хмыкнул и ответил мне тем же жестом, хотя в его исполнении поклон больше походил на небрежный кивок. Старшим мы обмениваться любезностями не стали, ибо виделись утром, с охранниками тем более. «Не передумала?» — спросил Грэм пристально вглядываясь в мое полуприкрытое прозрачно-белым клапаном лицо. Я решительно мотнула головой. Зачем ему знать о моих страхах и сомнениях? Мужчина пару секунд помолчал, не сводя пытливого взгляда с моих честных глаз. Потом снова хмыкнул и, развернувшись к заинтересованно смотрящему на нас коту, предложил мне садиться в седло. — Хорошо еще, что карета подана, — не сказал. — Остряк. Это им с их ростом забраться на спину керсу расплюнуть, а мне с моим без стремянки не судьба. Вот только спрашивать лестницу у нордов я не отважилась. Просто продолжала стоять на месте, хлопать ресницами и ждать. Дождалась. Таш аккуратно поднял меня на руки и усадил на своего ездового кота. Затем крест-накрест перекинул мне через плечо страховочный ремень, застегнул его и, указав на луку, посоветовал держаться крепче. Тронулись в путь мы в полном молчании. Норды шли пешком, керсы мягко ступали рядом. А я ехала верхом и думала, зачем глава горной общины явился сюда лично, учитывая то, что на собрании, где от меня потребовали сказать свое решение, его не было. Но ведь не за тем, чтобы узнать, передумала я или нет, правда? Рассветный стоял практически у подножия гор, невысоких и неопасных за исключением мелких камнепадов. По одетому в белый камень храму и расположенному за ним монастырскому комплексу подобные неприятности были не страшны, ибо от ближайшей возвышенности его отделяла довольно широкая полоса леса, пестревшая золотисто-алыми кронами. Ранняя осень в Элефандрии была не менее красива, чем в Новгороде. Дойдя до развилки, мы свернули на тропу, ведущую в горы, в то время как основная часть дороги уходила в лес. Там, дальше он был густым и темным, а еще занимал довольно большую площадь равнины, соседствующей с горным массивом. В Рассветный, судя по всему, ехали другим путем, потому что по этому маршруту довольно тяжелая и массивная карета с быкоподобной лошадкой просто бы не прошла. Мне очень хотелось спросить Таша, в какой стороне находится Миригор, но нарушать всеобщее молчание я не рискнула. Да и зачем лишний раз заострять внимание на том, что я не знаю таких обычных для Лефери вещей? Потеря памяти, конечно, хорошее оправдание, но не так прост беловолосый Грэм. Вдруг раскусит, как Йен тогда. Так что лучше не высовываться и не болтать лишнего. А любопытство утолить можно будет и в более безопасной компании. Решив так, я принялась наслаждаться довольно комфортной поездкой и рассматривать окружающий пейзаж. Серые камни, поросшие бледным мхом, серые норды с поразительной мягкостью, ступающие по тропе, серое небо с плывущими по нему облаками, керсы, и те серебристые серые в черное пятнышко. Покинув монастырь, мы словно вышли за границу ярких красок, погрузившись в пусть и фактурную, но все же серость. Наше молчаливое шествие все больше напоминало мне мрачную похоронную процессию, и это начинало нервировать. «Но ведь не на заклание же они меня везут, правда? Всего лишь замуж!» «Грэмриль, скажи!» Не выдержав, все же обратилась к нему я. «Почему ты сам решился проводить меня в Стортхэм? Для безопасности?» Блондин, идущий слева, задумчиво посмотрел на меня, но ответом удостоил, правда, слишком уж коротким. «Да. Мне этого оказалось мало, и так как никто не пытался меня остановить, я продолжила расспросы». «А в чем суть? Полагаете, что на главу общины напасть побоятся? Или лучше вас эту горную тропу никто не знает, а может...» «Успокойся, маленькая Лефа», — усмехнулся беловолосый, щуря свои льдисто-голубые глаза, которые на улице казались нереально светлыми и прозрачными. «Я отвечу на твой вопрос», — и, сделав выразительную паузу, добавил «сам». Я опустила голову, испытав чувство неловкости а Таш, идущий справа от Фемара, как-то обреченно вздохнул. Грэм же, как и было обещано, начал объяснять. Во-первых, как ты верно предположила, неприкосновенность Рили прописана в законодательстве Лефандрии. Если с моими людьми наемники твоего отца еще могли бы подтягаться, то устроить засаду мне они вряд ли рискнут. Во-вторых, Белокосый великан поднял руку, как и тогда в зале Стортхэма, и над его ладонью поднялось серебристое солнышко. Элементаль гордо расправил лучики лапки и, сострив надменную мордочку, покосился на меня. Это Грок. Мой дух-напарник, который способен управлять камнями. И если не приведи Римхольд, что-то случится в горах, лучше его с неприятностями не справится никто. Но есть же и другие... Я запнулась под предупреждающим взглядом жениха. Действительно, откуда мне, городской Лефис Агнезии, знать о том, сколько и каких природных духов обитает в общине Нордов? ни к чему демонстрировать Грэму свои познания, по крайней мере, до свадьбы. «У других нет Грога», не совсем верно истолковав мой невысказанный вопрос, сказал блондин. На вид ему было лет сорок-пятьдесят очень крупный и явно сильный, но при этом удивительно гибкий и пластичный, словно керс. На фоне этого мужчины Таш и два охранника, что шли позади нас, рядом со вторым ездовым котом, выглядели простыми охотниками, решившими отправиться в горный поход. Вроде шагали тихо и вели себя предельно осторожно, но до отточенных движений Риля всем им было далеко. Разговор сошел на нет сам собой, и мы снова ехали в тишине, которую нарушали лишь шелест мелких камней под ногами керсов, шум ветра да крики птиц где-то вдали. Значит, Грэм опасался нападения. Что ж, после таких обещаний, которые дал мне перед уходом бред я тоже боялась чего-то подобного. Злой, как черт Лев, сказал, что я пожалею. Не только я, все и что он не отступится, не стерпит позора, что лучше мертвая дочь, чем дочь-шлюха, связавшая судьбу с меченым уродом. И да, много чего еще этот козел наговорил. Маска заботливого и всепонимающего папочки слетела с него в миг стоило мне озвучить свое решение. И если бы не присутствие нордов и виарильи с монахинями, Меня бы просто выволокли из стен рассветного и повезли в мирегор, где я сполна получила бы заслуженное наказание. Но в тот раз монастырь пришлось покинуть Бретрилю и его Лефери. Понятно, что ни один из них подобному повороту событий не обрадовался. После того жуткого воспоминания, которое подарила мне память Ильвы, я старалась вести себя с отцом крайне осторожно. Надо было поддерживать в нем уверенность, что перед ним все та же затравленная девочка, которая, потеряв память, просто растерялась, испугалась и потянулась к тому, кого когда-то считала другом. Ведь пока была жива мать прежней хозяйки моего тела, обе сестренки проводили много времени с детьми Касса, жившего по соседству. Он и тогда уже занимал пост первого риля Мерегора, в то время как бред служил где-то на границе Дандрии и в родной город возвращался не чаще раза в месяц. Уверена, что это были самые светлые и радостные годы в жизни Ильвы. Водить за нос рилью монастыря, которая не только приютила меня, но и позволила нордам охранять мою келью, оказалось значительно сложнее, чем поддерживать в Бредде иллюзию его скорой победы. Вия была женщиной умной, наблюдательной и очень приятной. Она много поведала мне про основу здешней веры, про Рим Хольта и посвященные ему храмы. Причем подавала все это так, словно рассказывала ребенку, который впервые слышал о местной религии. И несмотря на то, что женщина всем своим отношением ко мне давала понять, что верит в мою легенду, я невольно ловила себя на мысли. Это особо видит и понимает гораздо больше, чем хочет показать. Однако сдавать меня в столичный храм Лефандрии, где запирали одержимых, Рилья не побежала. А вот остаться в ее обители и служить Римхольту предлагала и не раз. На самом деле, религия Лефери мне очень даже понравилась. В ней не было принуждения, обязаловки и угрозы. Серые посещали храмы по важным праздникам для проведения священных обрядов или просто для того, чтобы отринуть мирские заботы и излить душу божеству, которое пусть и не ответит, но наверняка ведь выслушает. Были в этой стране культы и других небожителей, особенно в деревнях. Им тоже строили храмы, больше похожие на небольшие часовни и все это нисколько не претило Риммхольту и его последователям. Насколько я поняла, все эти боги и башки состояли в местном пантеоне, а если и враждовали, то лишь в сказках, слагаемых о них. Обитатели рассветного и закатного монастырей собирали добровольные пожертвования, брали плату за организацию храмовых церемоний и вели свое собственное хозяйство, за счет которого и жили». Земля, где стояли храмы, принадлежала им и считалась неприкосновенной для любого вторжения. Эдакой нейтральной зоной, где можно было укрыться от преследования на период разбирательств или просто попросить ночной приют. Такой же нейтральной территорией являлись и горы, где обосновались норды. Несмотря на то, что ходили слухи о демонической одержимости всех меченых, Эйдану Лефандрии были выгодны сильные и опытные наемники, способные добывать красные кристаллы в подземельях и тиры и выполнять рискованные поручения власти мощных. Как выгодны норды были и храмовникам, получавшим от Стортхэма пожертвования в виде все тех же безумно дорогих кристаллов. И мне, судя по сложившейся ситуации, монстралицы господа из пещер тоже оказались выгодны. Огромные лапы керса мягко ступали по каменистой тропе. Спина его чуть покачивалась в такт шага, а вместе с ней покачивалась и я. Седло было жестким и рассчитанным на гораздо более крупного наездника, но все эти неудобства волновали меня куда меньше того, что ожидало впереди. Я окинула задумчивым взглядом горный массив, который, казалось, застыл под тяжестью темнеющего неба, готового пролиться осенним дождем. Вдохнула полной грудью Изумительно свежий воздух И улыбнулась В тартар тревоги Все будет хорошо Ведь скоро я приеду в свой новый дом Где начнется моя спокойная замужняя жизнь С другом, готовым оберегать И защищать меня и моих детей Как от Бреда, так и от всех Возможных невзгод и я действительно думала приближаясь к стортхемму что там меня ждут с распростетыми объятиями норды которая как пелось в одной известной песне страшное снаружи но доброе внутри наивная знала бы с кем связываюсь послушалась бы грету тетю ильвы которая тоже навещала меня в рассветном и тоже предлагала вариант решения всех проблем который сводился к лаконичному беги в Белые ленты, синие, их вплетали мне в косы, создавая иллюзию тонких длинных косичек. Две молодые леффы с серебряными браслетами на запястьях хлопотали над прической, а та, что постарше, подгоняла по фигуре платье, тоже бело-синее Такова была расцветка первого из трех свадебных нарядов, которые мне предстояло носить, пока на моем правом запястье, наконец, не защелкнется такой же брачный браслет, как и на руках этих леффери каждая из них была замужем за нордом и грустными или затравленными они к моей великой радости не выглядели лия и енина искренне радовались новой подружке, болтали всякие глупости о предстоящем торжестве и просто упивались атмосферой грядущего праздника, которая витала в завешенной платьями гардеробной комнате, устроенной нордами специально для своих женщин. Жон тут не обижали, их баловали и любили, и меня это успокаивало, давало повод гнать прочь тревожные предчувствия». Милора, напротив, была молчалива и задумчива. Лет 30-35 на вид, высокая, ухоженная, с длинной темной косой, доходившей почти до колен. От нее веяло независимостью, силой и мудростью. Ощущая себя манекеном, которого готовят для того, чтобы выставить в витрине, я время от времени ловила на себе ее изучающий взгляд. Видела, как чуть хмурятся тонкие темные брови, и понимала, доверие супруги Грэм Риля так сходу мне не добиться». И пусть эта женщина не проявляла откровенного недружелюбия, настороженность в ее словах и действиях все равно чувствовалась. С началом брачного обряда, который у Лефери длится аж пять дней, норды тянуть не стали. «Сдали меня на руки трем лефам, сразу после того, как представили обитателям общины, спустившимся по этому случаю в обеденный зал Стортхэма. И еще раз громко и внятно поинтересовались, не изменили ли мы старшим своего решения. Даже поесть за общим столом мне не дали. Собрали с собой поднос с разными вкусностями и отправили вместе с ним на жилой уровень, располагавшийся выше». Таши остался внизу. То ли праздновать, то ли отчитываться, а может и просто обедать. но ну, а меня взяли в оборот Лия и енина. У каждой Лефы была своя история, которая привела их в горы к Меченым. И мне эти истории с удовольствием поведали. Светловолосая Лия стала жертвой большой любви к Норду и не менее большого непонимания среди родственников, которые совершенно не желали принимать дочерний выбор. В конечном итоге девушка сбежала из дома к своему избраннику. С тех пор и живет в Стортхэме, растит сына и не общается с роднёй. Всё просто. Они от неё отвернулись, она отвернулась от них. Выбор – штука такая. Лия его сделала несколько лет назад и, как заверила меня, ни разу не пожалела. Ситуация Енины была куда печальнее. Лефа, выросшая в сиротском приюте и так мало хорошего в жизни видела, а на пороге совершеннолетия еще и нарвалась на пьяных мерзавцев, решивших, что им все дозволено. От изнасилования ее спас Норт, по воле случая проходивший мимо. Ему же потом и досталось от местных властей за то, что покалечил дорогих гостей Мирегора. Грэм Риль парня выкупил, внеся за него приличный штраф, осевший то ли в городской казне, то ли в карманах тех, кто имел власть решать судьбу арестованного. Ну, а Янина, не будь дурой, перебралась с Тортхэм за своим спасителем, потому что считала, что внешнее уродство куда предпочтительнее внутреннего. И я ее мнение полностью разделяла. Про то, как Милора оказалась супругой Гремриля, мне не рассказали. Эта женщина вообще была заметно молчаливее своих молодых подруг. Брачный обряд у Лефери проходил в три этапа. Сначала в кругу семьи и друзей праздновалась помолвка, которая и делала потенциальных жениха и невесту официальными. Тогда же давались и первые обещания любви и верности, устраивались шуточные гадания и прочие развлечения, годами проводимые на подобных мероприятиях. День гуляли все вместе, потом был перерыв, чтобы проспаться и подготовиться ко второй части праздника. На третьи сутки начинались традиционные для многих народов мальчишники и девичники, а на пятые пара в сопровождении родней и гостей отправлялась в рассветный храм, где и приносила не менее традиционной клятвы перед алтарем Римхольта, естественно, на рассвете. К первой части свадебных ритуалов меня сейчас и готовили – синее с белым, красиво. Лефы не носили корсетов, мешающих нормально дышать, но некое подобие бюстгальтеров, придающих груди нужную форму и высоту, местные женщины использовали. Платья же были довольно простых фасонов, с длинными юбками, раскрешенными от бедра или колена, с своеобразными вырезами разной ширины и глубины, и с рядами мелких пуговиц на боку или груди. Иногда поверх них еще надевались удлиненные жилеты, расшитые стеклянным бисером, или просторные накидки из полупрозрачной ткани, привозимой в Дандрию откуда-то с юга. Как я давно поняла, со стеклом местное население работать умело. Зеркала, витражи, бусины на платьях – все это говорило само за себя. Книги, что приносили мне норды и монахини, тоже не были рукописными, а мастерство портных и сапожников и вовсе вызывало восхищение. Несмотря на ручную работу, все швы на одежде и обуви были ровными, крепкими и аккуратными. Вот только электричество в мире серых пока, увы, получать не научились. И без привычного интернета мне, женщине 21 века, порой приходилось особенно тоскливо, хотя наличие всезнающих элементалей, не дающих скучать, ситуацию скрашивало. Кстати, о них. С момента, как норды встретили меня у монастырских ворот, ни один дух из числа моих знакомых не изволил проявиться. Видимо, в Стортхэме скрывать то, что я их слышу, было сложнее, нежели в рассветном. А может, призрачные создания просто вернули к своим напарникам, решив, что их миссия по моей подготовке к жизни в общине выполнена. Как знать? Закончив возиться с платьем, мило рассказала что пойдет проверить, как идут дела с подготовкой обеденного зала. И, покинув нас, исчезла а следом за ней умчалась Илия проверить своего сына. Мы же с Яниной остались вдвоем. И атмосфера предсвадебной суеты, столь знакомая мне еще по студенчеству, когда мы выдавали замуж одну за другой девчонок с нашего курса, растаяла. Лишившись светловолосой соратницы, Лефа как-то сразу замолкла, не зная, о чем говорить. И стало понятно, что душа компании в этом клубе местных жен именно Лия. Болтушка, хохотушка и просто девушка, которая всегда добивалась, чего хотела. Будь то нарядная кукла в дорогом магазине, на которую были вынуждены раскошелиться ее родители, или изгой норт которого она возжелала видеть своим супругом. енина была другой. «А почему здесь только вы?» Пытаясь разрушить неловкую паузу, поинтересовалась я. «Где Аманты?» Лефа бросил на меня странный взгляд – но тут же снова занялась волосами, пытаясь собрать мелкие косички в некое подобие высокой прически. Я же продолжала ровно сидеть на мягком пуфике и наблюдать за нами в отражении большого зеркала, висящего на стене. На голове моей стараниями Янины росло черно-сине-белое безобразие, в которое жених должен будет воткнуть символ своих чистых намерений – перламутровый цветок акадиса. Да, уж традиция штука страшная. В том смысле, что страшно подумать, как нарядит и причешут меня эти лефы после завтрашнему девичнику. Аманты после продолжительных раздумий наконец решилась на диалог парикмахерша. У них свой круг, отдельный. Они не трогают нас, мы их так и живем». Почему? Мне правда было непонятно. Ну подумаешь, одни живут в гражданском браке, а другие в храме повенчены. По сути-то все они подруги нордов. Странная ты Ильва. На подведенных блеском губах собеседницы появилась грустная улыбка. «Видать, правда, память тебе сильно отшибла, раз таких простых вещей не понимаешь. Аманты презирают нас, мы недолюбливаем их». Я хотела повторить свой предыдущий вопрос, когда Енина замолчала, но она, вздохнув, продолжила сама. «Соглашаясь на брак с Нордом, мы не просто обрекаем себя на жизнь в пещерах Стортхэма, но и клянемся хранить верность своим избранникам. Аманты же вольны менять Таманов, как перчатки. Не устроил один, ушла к другому. Надоел второй, собрала вещи и уехала в соседнюю Дандрию, где о ее связи с Меченом никто не знает. И поверь, Ильва, эти стервы именно так и поступают. Они хуже Вивьер». Возмущенно воскликнула девушка, но тут же стрельнула глазами на мое левое ухо, покраснела и прошептала «Прости». Я криво усмехнулась, пробормотав что-то вроде «Не извиняйся», и хотела было замять на этом тему, но, заметив в серых глазах Лефа любопытства, сказала «Про клеймо я тоже ничего не помню, как и про все остальное, случившееся со мной неделю назад, но вы, наверное, и так в курсе той истории. Говорят, что это был заказ одной из претенденток на руку и сердце младшего Дана». говорят эхом повторила Янина, и исполнителя казнили. Давно? Об этом меня проинформировать друзья и недруги как-то забыли. Дня три уж как. Он во всем сознался, но имя нанимательницы не раскрыл даже под пытками. Такой верный оказался. чего то я испытывала неприятное чувства от мысли о том, что справедливость восторжествовала, и подонок, искалечивший жизнь Ильвы, мертв. «Может, потому что другой подонок продолжал жить и здравствовать, наслаждаясь властью в Мерегоре?» «Просто не знал ее имени», – пожав плечами, сказала Лефа. «Пытки Брэд Рилля ни один самый крепкий преступник не выдерживает». Меня передернуло. «А папочка, оказывается, профессиональный садист, которому за это еще спасибо говорят и деньги платят». «Посмотри, какая ты хорошенькая Ильва!» Меняя тему, улыбнулась енина посиди пока, вина выпей, а я сейчас схожу по одному делу и вернусь. Договорились?» Как будто я была вправе возражать. У всех у них полно своих забот, помимо роли подружек невесты, на которую они подписались. Поэтому, кивнув Лефи, я, как и советовала мне она, взяла с подноса кубок, налила в него немного напитка из кувшина и принялась его неспешно потягивать, закусывая долькой сочного фрукта. Минуты шли. А Янина не возвращалась. Не приходили и белокурая Ли с задумчивой Милорой. Ожидание затягивалось. Вино, к которому до меня успели не раз приложиться девушки, заканчивалось. Оно, как и то, что я хлебнула в мини-борделе, напоминало компот. Шло легко, незаметно, постепенно давая легкое опьянение и приятную расслабленность вместе со славоохотливостью. Вот только поговорить, кроме своего отражения в зеркале, было не с кем. Поерзав еще минут пять на пофике я совсем по-детски показала язык своей серой мордашки с прической из лент, встала и пошла к двери. Не на поиск приключений, нет, всего лишь на поиск уборной, о местоположении которой мне забыли сообщить. И нашла ее, кстати, очень быстро. А все потому, что встретила в коридоре белокосую Лефу в роскошном синем платье, которая любезно согласилась меня проводить. Так я и познакомилась с Киминой, попросившей называть ее просто Ким. В том, что она одна из амант, сомнений не было. Не так и много в Стортхэме женщин, чтобы гадать об их статусе. Но, вопреки рассказам Янины, стерва им никим не показалась. Просто женщина лет тридцати, красивая, доброжелательная, милая. Как-то ее образ плохо вязался с тем, что расписывала моя подружка невесты. «Почему вы не ладите с женами нордов?» Будучи слегка навеселе, поинтересовалась я, когда мы возвращались обратно в примерочную. «Не сложилось», — уклончиво ответила блондинка. И все же, продолжала выпытывать я. Ким внимательно на меня посмотрела, улыбнулась и, склонившись к моему уху, прошептала. «Они просто нам завидуют». «Э-э-э, – почему? удивленно спросила ее. «Потому что наши мужчины нас больше любят, больше ценят, больше уважают и боятся потерять. Потому что мы вольны уйти от Тамана». Если он нас обижает или если просто не устраивает как любовник и покровитель, потому что наши дети только наши, и никто не вправе у нас их отобрать, а еще потому, что мы можем уехать из этих гор, чтобы повидать мир и проявить себя, а не быть вечным придатком к кровати и детской колыбели. мы самостоятельные и свободные, а они рабыни, которые связали себя брачными узами с меччинными. Согласись, есть чему завидовать, не так ли ильва? Продолжая улыбаться, проговорила Аманта. И, черт побери, я не нашла, чем возразить. Вот и тебя, девочка, обманом тянут в сети брака. А ведь могли бы просто предложить выбрать Тамана. Подумай, пока будет проходить пятидневный обряд над моими словами. Норды, может, и монстры, и правила у них вообще недостаточно жесткие. Но насильно в храм они тебя не потащат. Оставив меня возле знакомой двери, Кемина отправилась дальше, посвященному факелами коридору. Я же и правда задумалась. Вошла в составленную свечами комнату, села на уже привычный пуфик, посмотрела на свое юное лицо с глазами цвета фиалок и тихо выдохнула. Посоветоваться и то, как назло не с кем. «А какой тебе нужен совет?» – спросила пустота слева от меня. «Поражен Нордов и Амант!» – по инерции ответила я духу, И только потом с ужасом поняла, что его голос мне не знаком.